Голубой свет. Снова была завершена большая работа. И опять я спрашивала о себе, получил ли я от нее удовлетворение. Ответить это однозначно было невозможно. Для меня было важно не только актерское достижение. Тут добавлялось еще кое-что иное. Я начала интересоваться работой с кинокамерой, объективами, пленкой с использованием фильтров и присматриваться к тому, как работал фанк. Поразительно, какого эффекта можно достичь благодаря монтажу. Для меня монтажная была волшебной мастерской, а фанк великим мастером преображения. Все чаще и чаще меня привлекали к оформлению фильмов. Поначалу я сопротивлялась, не хотела распылять свои силы, но невольно стала смотреть на все глазами режиссера. Каждое помещение, каждое лицо я преобразовывала в кадры и движения. Мною все сильнее овладевало желание создать что-нибудь самостоятельно. Ролью в последнем горном фильме я была недовольна. Все сводилось к крайнему напряжению силы и преодолению опасности Я была более чем по горло с цвета пронизывающим холодом, снежными бурями и километровыми пропастями. Моя душа жаждала гор без льда и снега. В мечтах роились картины. Словно в туманной дымке я представляла себе молодую девушку, живущую в горах, дитя природы. Видела, как она карабкается по скалам, видела ее парящие в лунном свете. Видела, как ее преследуют и забрасывают камнями, и, наконец, как эта девушка отделяется от стены отвесной скалы и медленно исчезает в пропасти. Фантазии полностью овладели мной. Они следовали одна за другой. И однажды я села за стол и записала их на бумаге. Получилось сочинение, занявшее 18 страниц. Я назвала проект «Голубой свет». Девушке дала имя Юнта. Не знаю, откуда оно взялось, никогда раньше такого не слышала. Рукопись я показала друзьям. Им понравилось. Потом я передала ее нескольким продюсерам, они не одобрили, посчитав эту историю скучной. Наконец, я дала прочесть свое творение Фанку и с содроганием ждала приговора. Он заявил, что сценарий не так уж и плох, но очень дорог в производстве. Почему дорог, изумилась я? Почти все съемки можно делать на натуре с немногими актерами. Ты ведь представляешь себе фильм в форме легенды или сказки, ответил Фанк. Чтобы это реализовать, все натурные кадры должны быть стилизованы, как это сделал фриц Ланг в Небелунгах. За огромные деньги он соорудил в отеле Лес и другие натурные объекты, и только благодаря этому смог добиться впечатления сказочной природы. Я возразила. Как раз этого я и хотела бы избежать. Ничто не должно напоминать о павильоне и картоне. Объекты сюжета на натуре мне тоже видится стилизованными, но не благодаря искусственным сооружениям, а за счет монтажа и света, а если к тому же еще и работать с цветными фильтрами. то стилизации удастся, и природа будет выглядеть такой, как нам нужно. Снисходительно иронично улыбавшийся Фанк ответил. А как ты тогда собираешься сделать фантастическими стенки отвесных скал, по которым тебе пороли вскарабкаться наверх? Скала будет всегда выглядеть как скала. Весомый и убедительный аргумент, глубоко озадачивший меня. Фанк сказал с триумфальной интонацией в голосе. Выбью у себя из головы эти глупости. Неужели в самом деле мои мечты невыполнимы? Днями и ночами я ломала голову над тем, как бы в сказочный мир включить подлинные скалы, так, чтобы они подходили к другим теснившимся в моем мозгу образом. Спустя всего несколько дней я все-таки нашла решение проблемы, и очень простое. Я замаскирую их клубами тумана. После этого они уже не покажутся реальными, а будут выглядеть таинственно. Эта мысль мгновенно прогнала подавленное настроение. Я была безумно увлечена идеей фильма, но мне непременно хотелось видеть ее, реализованной именно в такой форме, какая вставала перед моим внутренним взором. Но как этого достичь на деле? У меня, правда, были кое-какие накопления, но далеко не та сумма, которая требовалась. От дорогого павильона можно отказаться. Уже набрасывая план съемок, я перенесла почти все игровые сцены под открытое небо. А те немногие, что должны были проходить в помещениях, собиралась снимать на месте действия с помощью осветительной техники. Гонорар за исполнение главной женской роли отпадет, так как самой себе платить не нужно. Главная финансовая проблема – плата режиссеру. Найду ли я такого, кто согласился бы на отсрочку, если фильм принесет прибыль? О том, что сама могу осуществлять режиссуру, вообще не думала. Немногочисленные роли, за исключением главной мужской, я собиралась поручить любителям, что тогда шел 1931 год, было еще в порядке вещей. На роль Вига идеально подходил Матиас Виман. Примечание. Вилан Матиас. 1902-1969. Немецкий актер театра и кино. С 1924 года играл в различных берлинских театрах. Работал с Рейнхартом. Снимался в кино, в частности, с Горбо Хоппе в фильме «Я обвиняю 1941» Либе Найера. Абсолютно национал-социалистическом, по оценке Геббельса, а по признанию контрольной комиссии союзников, превосходном актерски первоклассном. В кино он был почти неизвестен, но создал себе имя на сцене. Молодой, суровый, с романтическим взглядом, но не красавец. Начинать с ним переговоры было еще слишком рано. Самым важным казалось найти хорошего соавтора. Я обратилась к Белле Балашу, одному из лучших сценаристов того времени. Он писал также либретто, например, для оперы «Бартака», Замок герцога Синяя Борода примечание Балаш Балаш Белла 1884-1949 Венгерский писатель, сценарист, теоретик кино Барток Белла 1881-1945 Венгерский композитор, в частности, автор одноактной оперы Замок герцога Синяя Борода 1911 С 1940-го находился в эмиграции в США. Неожиданная радость. Балаш пришел в такой восторг от материала, что заявил о готовности писать сценарий вместе со мной, даже без гонорара. Лучшим оператором был бы Шнейбергер. Смогу ли я вынести столь тесное сотрудничество с ним? После того, как мы расстались, прошло всего два года. Несмотря на потрясения, раны, казалось, уже зарубцевались. Не осталось и горечи. Шнейбергер согласился работать без гонорара. В помощники ему я выбрала Гейнса фон яворский своего секретаря, бродягу Смонблана, который был счастлив учиться у такого мастера, как Шнейберга, хотя бы и за зарплату всего лишь 50 рейхсмарок в месяц. Я надеялась обойтись командой в 6 человек и сроком в 10 недель. Всем пришлось отказаться от суточных. а мне от директора картины, помощника режиссера, секретаря художника по костюмам и гримерам. Составляя все новые предварительные сметы, я пришла к выводу, что мне недостает по меньшей мере 90 тысяч рейхсмарок наличными для оплаты съемок, копировальной фабрики, проката осветительной машины, сооружений хрустального грота и синхронизации, включая запись музыки. Сколько бы я ни переписывала цифры, Сумма оставалась без изменений. Неужели я должна окончательно отказаться от своего плана? Пока еще нет. Фанк снимал новый фильм о зимнем спорте «Белое безумие». Примечание. «Белое безумие». 1941. Фильм Фанка. Комедия, где действия происходят в мире снега и в которой я должна сыграть главную женскую роль. Гонорар я планировала использовать для съемок голубого света. Съемки «Белого безумия» проходили в Санкт-Антони и Цюрсе на Арльберге. Как не чудесно было кататься на лыжах вместе с Ганнесом Шнейдером, Руди Маттом, братьями Ланчнер и другими лыжниками. По-настоящему испытывать удовольствие от этого я не могла, так как все мысли вертелись только вокруг моего голубого света». Кроме того, роль, которую приходилось играть в «Белом безумии», казалась мне примитивной. Почти при всякой удобной возможности режиссер требовал, чтобы я громко восклицала «Ух ты!». Мне это было противно, и, наконец, я уже просто не могла выговаривать эти глупые словечки. В результате слезы и скандал с фанком, который получал наслаждение от того, что приводил меня в бешенство. Само собой, разумеется, он получал поддержку Зоколе, директора фильма, работавшего над ним для фирмы ААФА «Фильм Ферляй». Зоколь, полностью посвятивший себя киноиндустрии и заработавший на белом Аде пиц- палю целое состояние, в отличие от Фанка, уже смирился с тем, что ему не удалось завоевать меня. Но зато у него остался большой интерес к производству фильмов. в чем он проявил исключительный талант. Наряду с папством он также верил в моих режиссерские способности. Тем не менее, ему не хотелось рисковать и финансировать мой собственный проект. Когда мне пришлось мучиться в роли начинающей лыжницы, в Санкт-Антон приехал Белла Балаш, чтобы поработать над сценарием нашей кинолегенды. Его появление стало для меня мощным стимулом. Мы с ними идеально дополняли друг друга. Если он был мастером диалога, то я могла хорошо преобразовывать слова в зримые образы. Так менее чем за четыре недели возник замечательный сценарий. Я едва смогла дождаться, пока закончатся съемки на перевале Арльберг. Наконец, спустя пять месяцев, на дворе уже был май, я снова оказалась в Берлине. Поскольку 20 тысяч рейхсмарок, полученные мною за роль, я собиралась вложить в проект фильма, то теперь недоставало всего лишь 70 тысяч. Чтобы не прикасаться к гонорару, я жила экономно, как тибетский монах, даже перестала покупать чулки и ходила только в брюках. Несмотря на удачный сценарий, мало кто верил в успех. Главный довод – фильм грустный, слишком романтичный, лишенный бурных страстей. Я не сомневалась относительно истинной причины отношения к моему проекту. Кроме отговорок, которые были понятны, нерасположение к нему вызывалось в первую очередь тем, что никто не мог перенестись в мир грез, которым и надлежало стать изюминкой моего фильма. Снимать нечто подобное еще никогда не пытались, и уж тем более не экранизировали подобную тему в стиле, к которому я стремилась. «Голубой свет» был антиподом картин доктора Фанка. Поясню на примере. Все темы фильмов Арнольда были реалистичными, чего не скажешь об их вида изображения, которому надлежало в первую очередь быть красивым. Всегда должно было светить солнце, а кадры, даже если не вписывались в сцену, быть изумительными. Я же считала это нарушением стиля. Но поскольку мне тоже нравились красивые картинки, то решила ввести в сценарий действия, которые по своей тематике – будь то сказка, легенда или поэтическое произведение, требовало бы оптически и выразительных кадров. Лишь в том случае, когда тема и трактовка образов выражают одно и то же, возникает единство стиля. Это было для меня главным. Но что делать дальше? Я связалась с фирмой Акфа, заказав кинопленку с эмульсией, нечувствительной к определенным цветам, и с помощью которой, используя особые фильтры, можно добиваться изменения цветопередачи и иррациональности изобразительных эффектов. Акфа пошла мне навстречу, провела эксперименты и разработала пленку R, которая позднее нашла широкое применение в случаях, когда при дневном свете требовалось получить эффект ночной съемки. В благодарность за идею Акфа пообещала предоставить мне новую пленку бесплатно. После того, как экипировальная фабрика ГАЕР заявила о своей готовности безвозмездно выделить монтажную с ассистенткой, я решил рискнуть. Продала украшения, подаренные мне родителями, оригинал гравюры, полученные от Фанка, Одним словом, почти все, что у меня было. Заложила квартиру и в начале лета 1931 года основала первую собственную кинокомпанию LR Studio Film GmbH, став ее единственной владелицей. Несколько недель ушло на подготовку и в июне смогла начать поиск натуры для съемок. Режиссуру из-за недостатка средств решила взять на себя. В Тайсине... Примечание. Тейсин. Кичина. Кантон в Швейцарии. На краю долины Маджи у подножия большого водопада прилепилась небольшая деревушка Форульо. Здесь мы решили снимать. А в Доломитовых Альпах в массиве Брента я нашла гору Кроцон, названную в фильме «Монте-Кристалл», на вершине которой, по легенде, в полнолуние мерцает голубой свет. Теперь не недоставало только крестьян для массовых сцен. Найти их оказалось крайне затруднительно. Не требовались лица особенные, как на картинах Сегантини. Примечание. Сегантини Джованни, 1858-1899. Итальянский живописец. Представитель неоэкспрессионизма. Обойдя множество деревень в самых укромных горных долинах, Испытывая все большее разочарование, я была близка к отчаянию. Ни один из встреченных крестьян не подходил для моего фильма. В Боцене я встретила знакомого художника и поделилась своими проблемами. Примечание. Боцен. Бальцано. Город на севере Италии в области Трантино-Альта-Адиджи. «Я знаю таких крестьян», — сказал он, — «но уговорить их принять участие в съемках — дело безнадежное». Уже не один год я хочу написать кого-нибудь. Это необычные люди. Они очень скромные и упрямые. И ни за деньги, ни за подарки не соглашаются позировать. Его слова вселили в мою душу почти угасшую надежду. Где их искать? Недалеко отсюда, в долине Зарна. Чтобы их увидеть, нужно в воскресенье утром поехать в небольшое местечко Сарантино, в центр долины Зарна. Крестьяне спускаются с гор на богослужение каждое воскресенье. В указанный день я была около церкви, до деревушки Сорентина, по-немецки «Зарнтхайм», от бассейна без малого 30 километров. Маленькие, словно вымершие улочки. В центре деревни небольшая гостиница. Я вошла туда, чтобы понаблюдать за крестьянами, когда они будут расходиться. Напряжение было невыносимо, сейчас или никогда. Как они выглядят? Смогу ли я договориться с ними?» Наконец церковь отворилась, и в дверях показались первые прихожане. Я потеряла дар речи. Они выглядели так, как я их себе и представляла. Строгие, одетые в черное, аскетичные лица и суровые взгляды. Все мужчины были в больших черных фетровых шляпах. Фигуры, словно сошедшие из гравюр Альбрихта Дюрера. Моё сердце бешено заколотилось, и я лихорадочно попыталась придумать, как их заполучить. Взяла лейку и вышла на улицу. Между тем перед церковью собрались разные группы. Среди них и женщины в летах, которые также были одеты строго во все черное. Когда я приветствием мира вам приблизилась к группе мужчин, все они как по команде отвернулись от меня. Тогда я сделала попытку у другой группы. Результат тот же самый. После того, как у третьей я получила в ответ лишь выражение неприязни на лицах и увидела, как они поворачиваются спиной, пришлось, наконец, сдаться. Я не представляла себе, что дело кажется столь трудным. Хозяин гостиницы не слишком ободряюще поведал мне о крестьянах. Эти люди живут абсолютно замкнуто в своих горных хуторах и еще ни разу в жизни не видели себя на фотографиях. В этом я усмотрела шанс. сфотографирую их и, может, так достигну своей цели. Незаметно мне удалось сделать несколько снимков. Я сняла номер в гостинице и осталась на несколько дней, чтобы повторить попытку. Мои старания оказались не напрасными. Неожиданно я заметила, что взгляды крестьян стали не такими суровыми, как прежде. Когда в следующее воскресенье несколько мужчин после церковной службы сидели в трактире при гостинице за кружкой вина, Я тихонько подкралась к ним и выложил на стол снимки. Сначала никакой реакции не последовало. Затем один взял в руки фотографию, стал ее рассматривать и рассмеялся. Тут заинтересовались остальные, и за столом возник оживленный разговор. Я велела принести красного вина, и лед, кажется, тронулся. Снимки и вино сотворили чудо. Я сидела с ними за одним столом и пыталась найти тему для разговора. Многие из крестьян никогда не выбирались за пределы долины Зарна и не имели никакого представления о кино. Меня очень беспокоили съемки трудных игровых сцен, предусмотренных сценарием. Например, преследование на деревенской улице, буйный праздник и некоторые драматические моменты. Осложняло дело и то, что свободное время у крестьян будет только в сентябре. До этого на них висели заботы о заготовке сена и уборке урожая. Но главное, мне поверили. Они обещали освободиться, когда я приеду сюда осенью. Тем не менее, было ясно, что слишком полагаться на зорнатальцев рискованно. В начале июня наша небольшая команда выехала из Берлина. Кроме меня, в ней было еще пять человек. Наряду с Гансом Шнейбергером и его помощником Гейнсом фон Яворски в ее состав входил Вальди траут Тогда еще молодой студент, несколькими десятилетиями позднее ставший успешным продюсером у эльзе Кубачевски в компании «Глория Фильм». Примечание. Кубачевский «Эльзе» 1907-2001. Немецкий продюсер, руководитель компании «Глория Фильм», основала в Мюнхене в 1953 году фирму «Диана Фильм», где в 50-е годы был снят ряд успешных лент. В частности, «08 дробь 15» и «Врач из Сталинграда» «Майя», «Семья Траппа». Выступила продюсером фильмов «Все любят Петера» «1959-й», «Бекера», эротической комедии «Все кошки любят сладости» «1969-й», «Захара», «Бессовестный доктор», «Харнака». Он согласился на месячный оклад в 200 марок. Я доверил ему свою скромную кассу. Пятым членом нашей команды был Карл Бухольц, хороший администратор. Он стал и мальчиком на побегушках, и мастером на все руки, умевшим находить выход из самых трудных ситуаций. Шестому Вальтеру Римлю предстояло снимать некоторые кадры фотоаппаратом. Он никогда этого не делал, но я не могла позволить себе нанять фотографа-профессионала. Перед началом работы произошла еще одна большая неприятность – Выехав из Инсбрука, мы решили отправиться в Ботсен через горный перевал Бреннер. Итальянские таможенники, нашедшие в нашем багаже почти 20 тысяч метров неэкспонированной пленки и профессиональную кинокамеру со всем, что к ней прилагается, потребовали уплаты таможенных сборов и залога, что нанесло бы нашей тощей кассе смертельный урон. Таких денег у нас не было. Объяснение, что мы снова вывезем все из Италии, таможенников не удовлетворили. Поезд продолжил путь уже без нас. Я сидел на камне в растерянности и отчаянии. Дикая ситуация, приходилось отказываться от всего теперь, когда до цели рукой подать. Мои коллеги тоже пали духом. Отчаявшись, я решил послать по телеграфу СОС Муссолини, описав ему наше положение и попросив освободить от таможенных расходов. Ответ пришел всего через шесть часов. Положительный. таможники сделали большие глаза, а нам, счастливым, можно было ехать дальше. В Боцине, в гостинице к лунному свету, мы отпраздновали победу. Я давно уже не была в таком веселом настроении. Каждый лил сколько душе угодно, вино-то было невероятно дешевым. Чтобы добраться до нашей деревушки у водопада, пришлось два часа идти пешком. По несли местные жители из долины Маджи. В Форулье мы были почти совершенно отрезаны от мира. Без почты, телефона и газет чувствовали себя беззаботными и счастливыми и могли полностью сконцентрироваться на работе. Думаю, меньшей съемочной группы еще никогда не существовало, как не было и более экономной. Нас не обременяло даже пребывание в гостинице. Никакой гостиницы тут вообще не было. Даже постояло во дворах. Во всей деревне насчитывалось девять взрослых, несколько детей, две коровы, одна овца, одна коза и несколько кошек. Большая часть домов пустовала. Несколько лет назад многие жители эмигрировали в Америку. Таким образом, каждый из нас мог занять отдельный дом. Нары дотазик да для воды, вот и вся роскошь, какая нам требовалась. Что это было за ощущение, когда мы, наконец, принялись за работу и стали обсуждать первые игровые сцены у водопада? Мы могли трудиться совершенно спокойно, без всякой спешки. Никто не стоял за спиной, никто не подгонял, никакая фирма не поставила над нами надсмотрщика. Сами себе, господа. Часто мы были заняты лишь несколько минут в день, потому что хотели, чтобы водопад был снят при определенном освещении. Каждый съемочный день мы проявляли для пробы коротенький кусочек пленки, посмотреть, точно ли мы уловили нужное настроение. Вечерами сидели в одном из полуразрушенных домов у камина и обсуждали план завтрашних съемок. Это был самый настоящий совместный труд. 4 недели стояла хорошая погода, и снимать можно было почти каждый день. Потом мы послали первые 3000 метров пленки для проявки в Берлин и с нетерпением ждали результата. Спустя несколько дней я получила телеграмму, которую не отважилась вскрыть. От ее содержания зависело слишком многое. Но, конечно, все же прочитала. Сначала взгляд упал на подпись «Арнольд». Это мог быть только фанк Поздравляю, снятый материал выше всяких похвал. Таких кадров никогда не видывал. Что за чудо эти слова Фанка, который едва не лишил меня мужества снимать этот фильм? Я была вне себя от радости. Затем еще более неожиданный сюрприз. Вторая телеграмма. После просмотра пленки готов принять участие в фильме в качестве компаньона и взять на себя финансирование на стадии производства. При условии, что ты берешь на себя ответственность по издержкам на съемках. Гарри Зокаль. От радости мы стали обниматься и словно сумасшедшие пустились в пляс. Я была настолько убеждена, что фильм удастся, что никакой риск не казался слишком большим. Я телеграфировала Зоколю. Согласна, вышли проект договора, лени. Мы стали работать с еще большим подъемом. Нельзя было не оправдать оказанного доверия. К тому же для меня это становилось и вопросом жизни, так как я взяла на себя ответственность по съемочным издержкам, не ведая, сколь высоки могут оказаться окончательные расходы. Затраты на хрустальный грот, синхронизацию и запись музыки еще не подсчитывались. Без готовности моих сотрудников идти на жертвы я не смогла бы снять фильм. Мы были словно одна семья. Все оплачивалось из одной кассы. Каждый старался тратить по возможности меньше, чтобы сэкономить деньги». Если у кого-нибудь рвались башмаки или срочно требовалось что-то иное, деньги брались из кассы. В начале августа к нам приехал Матиас Виман, две недели спустя бела Балаш, который хотел проконтролировать съемку некоторых игровых сцен. Это было идеальное сотрудничество. Ни дурного настроения, ни споров. Однажды утром нас поджидало редчайшее явление – На одном из узких выступов скалы на большой высоте мы увидели стадо из более чем 40 серна во главе с крупной белоснежной горной козой. Это было как в сказке. Хозяин хижины сказал, что видеть живыми этих овейных легендами животных случается крайне редко. Только чучело серна можно было увидеть в гостинице в Мадонна Ди Кампельон. Мы жили в примитивной пастушьей хижине, расположенной высоко в горах, и наши ежедневной трапезой были хлеб и сыр. Но даже здесь мы не отказались от пробной проявки пленки. Двоим из наших людей приходилось ежедневно после захода солнца спускаться в долину, где они могли проявить пробы. Возвращались зачастую около полуночи. В пять утра следующего дня я уже просматривала проявленные куски пленки. Это было необходимо, так как мы экспериментировали с разными цветными фильтрами. Я хотела снять внутреннюю часть пастушки хижин, крестьянских домов и деревенской церкви так, чтобы получить кадры по возможности, приближенные к реальности. Для этого нам требовалась осветительная машина, заказанная в Вене. Уверенности в том, что попытка удастся, не было. Отсутствовал опыт. В те времена съемки интерьера проводились в основном в павильоне. Но папа Джон, которому принадлежала осветительная машина, показал себя наилучшим образом. Прожекторы не отказали ни разу. А это было отнюдь непросто. Приходилось тянуть кабели длиной до 100 метров через скалы к замку Рункельштейн, где должны были проводиться первые съемки с участием зорнтальских крестьян. Ночью, накануне съемок, спалось мне неспокойно. Мы остановились в Зорнтхайме, Хозяина гостиницы я попросила пригласить к 7 утра на рыночную площадь около 40 крестьян, отобранных по фотоснимкам. Но придут ли они? От этого зависело продолжение съемок. И что делать, если их не будет? Я ворочилась в кровати с боку на бок. Фильм уже сам по себе был делом, полным всяких треволнений. Вдобавок ко всему еще и дождь зарядил. Я встала и выгнул в окно. При такой собачьей погоде наверняка ни одна живая душа не появится. При этом мне нельзя было терять ни одного дня. Маттиас Виман, исполнитель главной роли, должен был возвращаться в Берлин, в театр. Стало светать. Из моего окна рыночная площадь была видна как на ладони. Дождь и ни единой живой души. Но семи еще не было, и вот пришли первые крестьяне, потом еще и еще. Вооружившись огромными зонтами, они стояли на площади. Я разглядела прихрамывающего старика и двух пожилых женщин в праздничных нарядах. А вот приближается еще одна группа, кажется, целое семейство. Я была наверху блаженства. Меня так и подмывало обнять всех. Пришли, несмотря на ливень. Я поспешила к ним и каждому пожала руку. Крестьяне терпеливо ожидали, что будет дальше. Между тем прибыли оба заказанных почтовых автомобили, которые должны были доставить всех замок Рункельштейн. Поначалу кое-кто, особенно старики, не хотели садиться в машины. В таком страшилище они никогда не ездили. Но после долгих уговоров, в чем меня поддержали молодые, они перестали упираться, и, наконец, никто уже не хотел оставаться на площади. Автомобили забиты битком. Крестьян пришло намного больше, чем я просила Проехав 20 километров, мы добрались до старого замка Рункельштейн, представлявшего собой просто развалины. Все было уже подготовлено. Под старыми дубами и тенистыми буками стояли деревянные столы и скамьи. В первую очередь каждому крестьянину налили вина. Невероятно, чего только не сделает с человеком спиртное. Они быстро перестали стесняться и даже проявили большой интерес к киноаппаратуре. Дабы зорнтальца не струкнули, мы начали с легких съемок. Крестьяне держали себя совершенно непринужденно. Все шло настолько хорошо, что уже в тот же день мы смогли перейти к более трудным сценам. Выказав удивительную понятливость, сельские жители быстрее, чем иной актер, сообразили, что прежде всего важна естественность. Один из них, никогда не покидавший пределов долины, будучи уже немного навеселе, после нескольких кружек вина, сказал... Я б сейчас запалю свою носогрейку, это всегда неплохо смотрится. В первый день мы снимали до позднего вечера. Потом крестьян пришлось доставить в деревню. Смертельно уставшая, но счастливая, этой ночью я спала, как убитая. Нам бы продержаться еще неделю, и самое трудное будет позади. Мои сотрудники делали, казалось, невозможное. Каждый день до трех-четырех часов ночи они затаскивали кабели и прожекторы на наверхотуру к развалинам замка. Настал последний день в замке Рункельштейн. Нужно было заканчивать съемки, так как на следующий день крестьяне уже не могли прийти. Дневное задание мы начали выполнять очень рано. Хорошо, что зарнтальцы были привычны к длительному напряженному труду, и тем не менее к полуночи мы еще не успели все сделать. Еще не был снят большой праздник. Все валились от усталости, я тоже едва держалась на ногах. Держа сценарий в руках, я уселась на пустую пивную бочку. Чувствовала себя настолько плохо, что хоть волком вой. Уже неделю я почти не спала, мало ела и была почти не в состоянии сосредоточиться. Во всех углах расположились спящие крестьяне. С ними-то мне теперь и нужно было снимать разгульный народный праздник». Словно муравьи, переносящие драгоценную ношу, мои люди подтаскивали прожекторы, столы, скамьи, бочки, все, что требовалось для декорации сельского празднества. Потом собрали музыкантов. Оглушительнейшей полькой они принялись будить спящее воинство. С помощью вина и свежего пива еще раз был создан нужный настрой. Я танцевала с крестьянскими парнями, кругом смеялись и пировали. Операторы снимали из каждого угла. Долговязый гамбуржец Вальтер римль которому Шнейбергер доверил переносную кинокамеру, забрался в пустую бочку, чтобы было сподручнее, по возможности незаметно, ловить удачные кадры. В два часа утра шум к Валту легся. Пока крестьян отвозили домой, а мальчики мои убирали кабели, я снова сидела на пивной бочке и толстым красным карандашом перечеркивала целую страницу сценария. На следующее утро наконец-то отоспались. Виман и Балаш уехали, и мы в наскоросколоченном ящике отослали на проявку в Берлин следующие 8 тысяч метров пленки. Не успели только снять крестьян в домах, на улицах и в церкви. Я вспоминаю об этом времени с умилением. Насколько неприступными были эти люди поначалу, настолько же покладистыми оказались потом. Они были готовы на все. Можно было снимать даже во время богослужения. Принял участие в съемках священник. Мы сумели завоевать их сердца. Зарнтальцы устроили нам запоминающееся прощание. В самую рань пропели под окнами серенаду, а одна старушка вручила мне сделанные ею самой цветы из воска. Цветы, которые никогда не увядают. Некоторые жители долины вообще не хотели с нами расставаться. Они сопровождали нас до Ботсона. Наступила осень. На дворе уже была середина сентября. Наша команда уменьшилась до шести человек, как в самом начале, и осветительная машина отправилась в Вену. Для съемок скалолазания с моим участием нужно было еще раз подняться на Бренту. Было самое время завершать съемки. В горах уже лежал первый снег, а у шонта в нашем летнем фильме был совершенно ни к чему. Кроме того, мне нужно было взбираться на скалу босиком, одетый в лохмотье и без страховки. Почти невидимых для глаз стальных канатов тогда еще не существовало. К счастью, сентябрь одарил нас несколькими теплыми днями, и мы смогли наконец закончить все съемки. Спустя 10 недель с точностью до дня я смогла вернуться в Берлин. Самое волнующее, что меня ожидало, это просмотр отснятой пленки. В проекционном зале я, затаив дыхание, смотрела на плоды наших трудов. Результат оказался лучше, чем я могла себе представить. С Гарри Зоколем я урегулировала всю деловую часть. В договоре предусматривалось, что с этого момента все денежные и организационные дела берет на себя его фирма. Большое облегчение для меня. Теперь с легкой душой можно было приступить к съемкам в павильоне. Требовалось всего лишь два дня работы на фоне декорации хрустального грота, нашего единственного искусственного сооружения. Архитектору он удался блестяще. Был заказан вагон крупных кусков стекла, вероятно остатков на стекольном заводе, из которых отшлифовали кристаллы, похожие на настоящие. Декорация обошлась в 10 тысяч марок, что составило треть всех расходов на натурные съемки. Началась интереснейшая работа, но давалась она мне с трудом, ведь если не считать сделанных в Париже сокращение в фильме «О пиццполю», я никогда не монтировала фильма и не могла себе позволить нанять помощника. Все мне не нравилось, я то и дело меняла последовательность кадров, удлиняла или укорачивала сцены, но необходимого напряжения в картине не получалось. Тогда я решила просить помощи Фанка. Вечером я принесла ему на Кайзер-аллее копию своего монтажа. Он обещал помочь, но оказал мне медвежью услугу. Когда я на завтра снова пришла к нему, он сказал. «Можешь посмотреть. Этой ночью я заново смонтировал фильм, изменил и поменял местами почти все сцены. Я в ужасе уставилась на фанка. Ты без меня резал мой фильм. Ты с ума сошел», — закричала я. «Ты же хотела, чтобы я помог тебе монтировать фильм?» Но только не вместо меня зарыдала я и лишилась чувств. Это был мой первый обморок в результате нервного потрясения. После того, как Фанк вышел из комнаты, я понемногу успокоилась. Отыскала сотни обрезков фильма, которые висели у него на стеклянных стенках, и выбросила их в большую корзину. Прошло несколько дней, прежде чем я набралась мужества посмотреть перемонтированную Фанком копию. Возможно, все не так уж плохо, как я опасаюсь. «Но то, что я увидела, было ужасно. Что наделал Фанк? Я так никогда и не узнал, а решил, у меня отомститель и просто был далек от темы фильма. Ему ведь не понравился сценарий. В восторге он был лишь от съемок. С тех пор наши дружеские отношения дали трещину. Он больше никак не влиял на меня. Чтобы спасти фильм, его пришлось заново монтировать». Из тысячи рулончиков пленки постепенно возникала подлинная картина. С каждой недели она становилась все более осязаемой. Наконец-то передо мной лежала в готовом виде легенда о голубом свете. 24 марта 1932 года состоялась премьера во дворце Уфа. Она стала небывалым успехом, триумфом, о котором я и мечтать не могла. Берлинские критики рассыпались в похвалах. «Голубой свет» чествовали как лучший фильм последних лет. Говорили, что он заслуживает высшей премии. Фильм «Курир» писала. Публика словно погрузилась в сказку. До того, как в зале снова зажегся свет, она жила в другом мире. Мужественная, одержимая, доверчивая женщина заставила рухнуть небеса, поблекшие кинематографию. Какое впечатление произвел этот неожиданный, неслыханный успех? Мне было не до размышлений, я была попросту растеряна. Каждый день я получала полную восторга в почту, в том числе поздравительные телеграммы даже от Чарли Чаплина и Дугласа Фербанкса, успевших посмотреть фильм в Голливуде. Предстояли премьеры в Париже и Лондоне и фестиваль Венеции, который должен был состояться в этом году впервые. Несколько месяцев спустя «Голубой свет» получит второе место и будет удостоен серебряной медали. Чем объяснить такой успех? Над романтической легендой, без всяких сенсаций, прежде посмеивались кинопродюсеры и критики. В «Голубом свете» я, словно предчувствуя, рассказала свою позднейшую судьбу. Юнта, странная девушка, живущая в горах в мире грез, преследуемая и отверженная, погибает, потому что рушатся ее идеалы. В фильме их символизирует сверкающие кристаллы горного хрусталя. До начала лета 1932 года я тоже жила в мире грез, игнорируя суровую действительность и не воспринимая таких событий, как Первая мировая война с ее драматическими последствиями. «О, Господи!» — говорили позднее мои друзья. «Но ты же должна помнить тот день, когда закончилась война, как в Берлине все шло кувырком и улицы были переполнены людьми и красными флагами». Истина такова... Мне исполнилось 16 лет. Я ходила мимо церкви Кайзера Вильгельма в школу и мало что видела и слышала из того, что было связано с последним днем войны. Я даже не знала, почему на улицах стреляют. Лишь после премьеры «Голубого света», когда мне с фильмом довелось объездить всю Германию, я впервые услышала имя Адольфа Гитлера. Когда спрашивали, чего я жду от этого человека, то могла лишь смущенно ответить. Даже не думала об этом. Этот вопрос мне задавали все чаще. Я начала интересоваться Гитлером. Куда бы я ни пришла и не приехала, повсюду велись жаркие дискуссии. Одни видели в нем спасителя Германии, другие осыпали насмешками. Я же не могла составить никакого мнения. В политическом отношении я была столь несведущей, что даже не понимала, что означают понятия «правый» или «левый». Правда, я знала, что у нас больше шести миллионов безработных. И родители мои считали, что нужда и отчаяние становятся все более угрожающими, а надежда на улучшение постоянно уменьшаются. Отец уволил две трети рабочих, и ему с большим трудом удавалось держать на плаву прежде весьма процветавшую фирму. Дом на Цойтанском озере был продан, и родители жили теперь в небольшой квартирке неподалеку от Шоннебергской ратуши. Под бременем массовой нужды развалилась система социального обеспечения. Среди беднейших слоев населения уже свирепствовал голод. Куда бы я ни пришла, везде говорили об Адольфе Гитлере. Многие ожидали, что он покончит с бедностью. Его фотоснимки и газетные литографии мне не нравились. Но для себя я охотно сфотографировала бы его.